глава сорок два пять ноль ноль адам я облажался опять вот когда казалось что хуже уже и быть не может что я нанес столько вреда семье и себе самому я облажался еще сильнее а бэкка вернется софия потихоньку привстает голос у нее стал равнее она не такая как обычно но кто может оставаться обычным здесь в подвале нет конфетка по моему она не вернется я проклинаю себя за то что дал волю словам конечно мне хотелось напугать бэкку пригрозить что ее будет легко найти поэтому она думается и выпустит нас я чувствовал себя собранным поскольку вновь ощутил себя профессионалом выполняющим свою работу именно так все и было до того когда мои мысли стали вертеться вокруг долгоа и разваливающейся семейной жизни на мгновение я увидел прежнего себя и дал волю языку и от этого все стало хуже гораздо хуже интересно куда бэкка побежала может у нее есть машина припаркованная в укромном месте она говорила нам что не умеет водить автомобиль однако бэкка много чего еще болтала я воображаю как она возвращается открывает дверь в дом родителей и тихо крадется по ступенькам потом прямо в одежде валится на кровать и ждет пока утихнет сердцебиение не такой уж она ребенок может бэкка и дома не живет в теско она могла работать по выходным или праздникам временная подработка даже прикрытие я представляю ее в какой нибудь убогой комнатенке старого дома сдаваемого нескольким жильцам бэкка швыряет свои пожитки в рюкзак куда она отправится дальше куда вообще отправляются люди вроде нее профессиональные бунтари помню читал я о каком то большом боссе из огромной корпорации которого настолько возмутил европейский референдум что он бросил все и переехал в лондон продал активы и имущества ночевал у друзей и провел следующие три года, крича в мегафон у здания парламента. Я этого не понимаю. Допускаю, что люди могут страстно бороться за какое-то дело, что они хотят увидеть, как восторжествует справедливость. Я сам не служил бы в полиции, если бы мне было безразлично, главенствует закон или нет. Но вот эти люди посвящают своим убеждениям всю жизнь без остатка. Они из-за них садятся в тюрьму. гонщики самолеты на котором летит майна наверняка знают что погибнут с собой они заберут сотни людей и скорее всего для них это приемлемо небольшое сражение проигранное в разгар войны представить не могу из за чего я мог бы стать фанатиком из за софии я бы сражался за нее я буду драться за нее но как я рвал наручники с такой силой что вокруг запястьй кожи уже не оста а труба в стене не сдвинулась ни на миллиметр если бы я сумела освободиться то вышиб бы подвальную дверь это несложно музыка прерывается очередной сводкой новостей и я чувствую как софия напрягается всем телом я тоже пожалуйста безмолвно умоляю я пусть она не таким образом узнает о смерти матери. Мы только что получили самые свежие новости о рейсе номер 79. Находящаяся в командировке редактор газеты «Телеграф» Элис Даванти опубликовала эксклюзивный материал из первых рук о том, что происходит на борту захваченного самолета. «Меня охватывает такое облегчение от того, что самолет не разбился, что я пропускаю первые несколько слов из репортажа Даванти и вслушиваюсь в него, лишь уловив упоминание о майне». мама очка многие станут осуждать ее за то что она поставила безопасность своей семьи выше жизниизней сотен пассажиров рейса номер семьдесят девять когда я пишу эти строки меня окружают родители дети бабушки и дедушки семьям этих пассажиров несомненно придется приложить немало усилий чтобы понять почему жизни их близких должны стоить меньше чем жизнь ребенка одной единственной женщины снова слышится голос ведущего, который обещает самую свежую информацию в ближайшее время, и софия пытается сесть прямо папа а что эта женщина говорит о мамочке у меня кровь в жилах закипает от ярости. я не стану объяснять это софии не позволю ей чувствовать себя виноватой не позволю ей плохо думать о матери. тогда майна сделала то что уверен сделала бы на ее месте любая мать она говорит я осекаюсь чтобы не расплакаться она говорит что мамочка любит тебя больше всего на свете ночной воздух прорезает шум автомобильного двигателя наша дорога ведет лишь к заброшенной ферме сюда не приезжает никто кроме тех кто здесь живет а обитаем тут только мы тетя мо И еще одна женщина, которая появляется несколько раз в год на выходные. Может, это ее машина? Зачем ей приезжать сюда в такой час? Я потерял чувство времени, но до рассвета осталось совсем немного. На мгновение я ощущаю призрачную надежду. Наверное, Бекка одумалась. Может, мои слова дошли до нее? Она поняла, что полиция рано или поздно ее схватит. вот только слышу я не дизельный двигатель что означает вряд ли это полицейская машина родители байки или кто нибудь из их активистов если визитеры явились чтобы перевести нас в более безопасное как им кажется место то у нас появится шанс ускользнуть им придется освободить мне одну руку чтобы отстегнуть наручники от трубы надо быть наготове я представляю как врежу любому появившемуся левым или правым хуком в зависимости от того какую руку освободят первый вырублю его подхвачу дочь на руки затем быстро по лестнице в кухню и на улицу снаружи раздаются шаги негромкие осторожные словно кто то тщательно их контролирует идет вдоль фасада заглядывает в окна возможно чтобы убедиться что в доме никого кроме нас запертых в подвале никто не услышит наших криков куда мы направимся когда убежим бэкка брала мои ключи от машины когда доставала шприц тюбик если она бросила их на прежнее место я свачу ключи пока мы бежим по дому и поеду в центральное полицейское управление где работаю там наряды дежурят круглосуточно но она могла положить их куда угодно не исключено что они у нее в кармане поиски ключей могут стоить драгоценного времени лучше бежать через заднюю дверь где нас не ждут через забор и дальше по парку где нас не сумеют преследовать на автомобиле может это и действительно лучший способ скрыться не тратя время на поиски ключей просто поскорее выбраться отсюда я начинаю разминать пальцы на руках они были стиснуты несколько часов и я едва чувствую их. Распрямляю, изгибаю их по очереди, и вскоре они менее сменяются покалыванием. Я двигаю плечами, затем разминаю пальцы на ногах и подтягиваю колени к груди. «Папа, что ты делаешь?» «Зарядку. Хочешь присоединиться?» София ползет на пятой точке, пока не прижимается спиной к стене. Заводит руки за спину, смыкая их в невидимый замок, а потом мы вместе поднимаем ноги и наклоняем головы вправо-влево. Бэкка в тропях не закрыла засыпанное окно угольного жёлоба бетонным блоком, и я с радостью вижу свет от лампочки около порога и вдыхаю свежий воздух, пусть и холодный. Теперь мы с тобой сделаем нечто типа треугольника. Нижнюю часть тела вперёд, вот так, затем вытяни ноги, подними их вверх и попробуй отверстие. можешь ли коснуться ступней кончиками пальцев спину держи прямо вот так у меня получаются две стороны треугольника а у софии все три и сердце мое ликует от любви к ней отлично и долго ты можешь продержать мы изумленно переглядываемся когда стихают звуки дверного звонка у двери кто то стоит знаю конфетка надо открыть Почему они звонят в звонок? Что-то тут не так. Если бы Бекка побежала к своим соратникам за помощью, даже если она пережила кризис совести, они бы знали, где мы. Вряд ли открыли бы дверь. Кто же там? Ответ на этот вопрос следует в ту же секунду. Раздается удар в дверь, разносящийся по всему дому. «Холброк, открывай!» Дочь смотрит на меня. «Холброк, открывай!» Узнает свою фамилию, и лицо ее озаряется радостью. Я предостерегающе качаю головой, шепчу «ц-ц-ц-ц-ц», пока соображаю, что же происходит. Хотя противное сосание под ложечкой уже все мне сказала. Это ростовщик. Он молотит в дверь. Я знаю, что ты дома. Там радио играет. Папа. София с трудом становится на колени. и трясет меня за плечо. «Кричи! Здесь кто-то есть! Они могут нас спасти!» «Дорогая, этот человек нас не спасет. Он...» «Что? Бросит нас? И забьет меня до полусмерти? И Софию тоже?» «Слишком ужасно это даже представить!» Началось все с текстовых сообщений. «Ты просрочил оплату». Затем продолжилась передача по WhatsApp, фотографии моей машины, дома, садика Софии. Я из кожи вон лез, чтобы совершать платежи. Но это было нелегко, когда Майна не знала и не могла знать, зачем мне нужны деньги. «На нашем совместном счете почти ничего нет», — говорила она. «Ты не мог бы подбросить туда пару сотен?» Майна делала то же, и меня пару дней пробирал пот, когда я изображал будто забыл о чем она просила а после заводил очередную кредитную карту я зарабатывал больше нее еще в самом начале когда взяли первую ипотеку мы выработали систему по которой каждый вносил на совместный счет одинаковый процент от своей зарплаты первый визит произошел через полгода после появления в отцапе фотографий я вышел со службы а когда направился в сторону автобусной остановки на перехватывающую парковку, почувствовал, что за мной кто-то следит. Мужчина в черной куртке-пилоте, похожий на вышибалу в ночном клубе, поднял руку и сделал жест, отдаленно напоминающий помахивание. «Предупреждение. Я знаю, где ты работаешь. Знаю, что ты коп». Вы бы решили, что разобраться с подобной проблемой легко, когда служишь в полиции. «Я знаю нужных людей». и все законы верно нет долги, особенно вроде тех, в которых залез я без договоров и проверки кредитоспособности, помещают полицейских в категорию риска, это толкает нас на коррупцию и делает уязвимыми для подходов со стороны преступного мира. Долги делают нас обязанными именно тем людям, кого мы должны арестовывать. для меня попадание в подобную ситуацию не является дисциплинарным проступком проступком считается недонесение об этом начальству после того случая они уже не отставали. я смотрел в зеркальце заднего обзора и замечал как один из них следовал за мной слышал их шаги когда шагал по переулку к автобусной остановке их было трое троих я по крайней мере приметил и они никогда ничего не делали просто поднимали руку и исчезали это было своего рода послание в котором было все мы знаем кто ты знаем твою семью знаем где ты живешь и работаешь. ростовщик вовсе не заинтересован в том чтобы ты слишком быстро выплатил долг гораздо выгоднее если ты станешь еще глубже увязать в долгах каждый день по сто фунтов пока уже никак не сможешь с ними расплатиться и их тактика устрашения приносила свои плоды в итоге через полгода я мог бы пойти на все почти на все мне нужно чтобы ты выполнил одно мое пустяковое задание раздался голос в телефоне что за задание одного из моих парней взяли за то чего он не совершал от тебя мне нужно чтобы исчезли все улики продолжил низкий грубый голос это тот же человек что дал мне деньги стоит где нибудь на лестнице в самом жутком квартале неблагополучного микрорайона не исключено я не могу этого сделать лоб мой буквально заливал пот в тот же день они угрожали кати они могли бы избить меня но вместо этого пустились за катей и софией знали что это действее чем синяк под глазом или сломанный нос он сказал что вы должны ему денег позднее сказала катя, когда перестала плакать, а я наконец то убедил дочь что плохие дяди ушли и больше не вернутся много денег да тогда откуда вы знаете что он не вернется? я этого не знаю катя слишком перепугалась, чтобы и дальше оставаться жить у нас. я объяснил софии что это пустяки. и попросил ее не рассказывать ничего мамочке потому что она может расстроиться, а мы ведь не хотим ее расстраивать верно потом себя за это возненавидел через три дня позвонил тот же человек я рядом с твоим домом холбрук деньги собрал собираю я же говорил я находился на работе в отделе уголовного розыска и ждал чьего то инструктажа чтобы потом сказать посетителям чтобы те уходили остальное без комментариев собирать не значит собрать он замолчал вместо слов я услышал звуки зажигалки которые ни с чем не спутаешь шипение газа щелкание кремня я схватил ключи от служебной машины и побежал к стоянке постоянно названивая майне когда на полной скорости несся домой она не отвечала. Когда я добрался до дома, внутри было темно. Дыма я не учуял, не увидел язычков пламени. Что это было? Пустая угроза? В окне спальни зажегся свет, и я снова позвонил Майне на мобильный. Мне нужно было убедиться, что с ней и с дочерью все в порядке. Она сбросила вызов, а я стоял на дороге, гадая, возвращаться ли мне на службу. а если это все таки не пустая угроза майна открыла дверь когда я шел по тропинке никакого огня только майна подозрительная злая целая и невредимая а еще об облиты бензином коврику двери холброк если ты там открывай дверь немедленно снова сильные удары папа шепчет софия Это опять плохой дядя? Думаю, да. Тебе было сказано до полуночи. Ты собрал деньги или нет? Лицо у дочери перекошено. Верхняя часть тела дрожит. До конца дней своих не прощу себе, что ей пришлось все это пережить. «Тогда я это понимаю, как нет!» орет ростовщик. «Нам надо сидеть, тихо, дорогая. Он не должен знать, что мы тут». Она кивает и... и мне до боли хочется обнять ее черт бы подрал эти наручники я снова и снова бью ими о трубу, радуясь крови и боли, потому что большего не заслуживаю звук включенного двигателя заставляет меня замереть. я гляжу на софию это все он так легко сдался по моему он уезж начинаю я но тут мне в нос что то ударяет едкий запах наполняющий меня страхом и заставляющей опять дергать наручники дым я чувствую запах дыма дом горит